Глава седьмая. Гости засиделись до вечера. То и дело громогласно хохоча, Лена рассказывала о своих клиентах в спа-салоне, о постояльцах отеля, о планах на ближайшее будущее. Валерия слушала с интересом. Варя украдкой зевала. Ей было интересно послушать про отношения Ленусика с рыжим участковым, но почему-то именно эту волнующую тему она не затрагивала. Когда всё было съедено и выпито, Лена засобиралась уходить. Хорошо посидели, сказала она, беря в прихожей свой зонтик. Заскочу ещё на днях. Никуда не уезжаете? Куда ехать в такой дождь? ответила Валерия. Дома сидим. Да, дождь достал конкретно. Заквакаем скоро. Ладно, всем пока. Больному вашему привет передавайте. Лера проводила гостью до калитки, и когда вернулась в дом, голодный Марк уже рылся в холодильнике на кухне. "Что же ты в комнате сидел, пришёл бы, поел", девушка отодвинула его в сторону и сама достала бутылку молока и кастрюльку с варёной рыбой. Он сказал, что это было слишком тяжело выносить, произнесла Варвара, она домывала посуду. "Что именно?" Лера взяла тарелку и принялась накладывать рыбу, отделяя кости. Всё, вид и запах вина. Вид и голос вашей подруги. Закончил Марк, садясь за стол. Ты к ней несправедлив. Лера наполнила кружку молоком и поставила ужин перед парнем. Да, Лена своеобразная, но она весёлая, добрая, совершенно беззлобный человек, на которого невозможно обижаться. Таких людей ещё называют тёплыми. Уверена, она всегда готова прийти на помощь даже малознакомому человеку. И ещё Когда она только рот открывает, у меня сразу закладывает уши. Хмуро бросил парень, берясь за еду. И Лера поняла, что дальше расписывать достоинства Елены бесполезно. Принимать её в друзья Марк всё равно не собирается. Шум дождя продолжал убаюкивать, и спать легли рано. Сразу как только Марк закончил ужинать, Сквозь дрёму Валерия вспоминала Лену, её рассказы и представляла отель, в котором она работала. От чего-то здания небольшой трёхэтажной гостиницы рисовалось домом в викторианском стиле с со стенами снизу до верху увиттыми плющом. Утром девушку разбудил солнечный луч, бьющий прямо в глаза. Поморгав ресницами, она приподнялась и посмотрела в окно. Небо очистилось, наконец-то прекратился дождь. Обрадовавшись, Лера только собиралась прыгнуть с кровати, как увидела, что в ногах, свернувшись калачиком, спит Марк. "Эй, ты чего?" она потрогала его за плечо. "Вспомнил кошачье прошлое, сон плохой приснился", ответил парень, не открывая глаз. "Ты видишь сны?" Лера и сама не знала, чему больше удивилась. Потому что бывшего кота посещают сновидения или тому, что догадалась спросить об этом только сейчас. Редко, но бывает. Марк лёг на спину, вытянулся поперёк кровати и уставился в потолок. Серые мутные картинки, ноги прохожих, машины, всё то, что я видел, когда был котом. А сегодня впервые приснился другой сон, человеческий. Парень замолчал. Лера подождала немного и спросила: "И что же ты увидел?" "Я хожу ночью по нашему двору", медленно произнёс он. "Двор огромный, в нём можно заблудиться. В темноте кто-то есть, но я не вижу кто. Мне отказало ночное зрение. Я стараюсь определить, где находится этот невидимка, но он постоянно перемещается. И вдруг он прыгает на меня со спины и пытается сорвать ошейник". Марк поднял руку и рассеянно коснулся пальцами золотой полоски на шее. Мне становится страшно. Я понимаю, что вот-вот снова превращусь в кота, ведь стоит снять ошейник, и магия рассеется. Я отчаянно сопротивляюсь, но мысль о том, что в каждую секунду я могу снова встать на четыре лапы, не смогу больше видеть мир цветным и разговаривать с людьми, меня буквально парализует. Потом кто-то рядом закричал. Нападавший отвлёкся, ослабил хватку, я смог вырваться и проснулся. И больше не смог уснуть. Всё ещё было страшно, казалось, что всё происходило на самом деле и сейчас продолжится прямо тут в комнате. Ничего страшного, мой хороший, Валерия погладила его по волосам, убирая чёрные пряди со смоглого лба. Ночные кошмары это всё ещё последствия выпитого вина. Смотри, как хорошо на улице. Дождь кончился, солнышко выглянуло. Позавтракаем и пойдём гулять к морю. Воздухом подышим, и всё пройдёт. Темнота развеется. Туда из коридора послышался голос Варвары. А где все? Где притаились? Здесь мы у меня, ответила Лера. Подруга заглянула в комнату, и на её лице мигом возникла ехидная улыбка. Какая романтичная картинка. Прекрати. Девушка встала с кровати, взяла халат и накинула поверх ночной рубашки. Марко приснился плохой сон, и пугливая киса прибежала к мамочке под бочок. Рассмеялась Варя. Так мило. Может, он ещё и мышей боится? Надо проверить.